окунь-алла-пиццайола. Ингредиенты. Филе двух средних окуней или судаков. 3 столовые ложки оливкового масла. 1 нарезанная головка красного лука. две нарезанные маленькие морковки. 1 крупно нарезанный зубчик чеснока. 300 граммов измельченных очищенных помидоров. 100 граммов половинок помидоров. Соль. Перец по вкусу. 50 граммов каперсов, 10 темных оливок без косточки, не из баночки, а продаваемых на развес. Готовим! Обжариваем морковку лук и чеснок в сковороде с антипригарным покрытием. Когда они станут золотисто-коричневыми, добавляем 300 граммов измельченных очищенных помидоров и 100 граммов разрезанных пополам помидоров. Приправляем солью, перцем и по желанию острым перчиком чили и готовим на среднем огне 5 минут. Затем добавляем 50 граммов каперсов и 10 темных оливок без косточки. Тушим еще минуты 3 и добавляем филе окуня. Подсаливаем, накрываем сковороду крышкой и продолжаем готовить около 10 минут, время от времени переворачивая филе. Когда рыба будет готова, подаем, посыпав щепоткой орегано с горячим свежим хлебом.